Глава 33. Шефер распахнул дверь старомодного лифта и увидел Анну Софию Бьери, стоявшую в проеме входной двери квартиры. Она выглядела совершенно изможденной. Кожа под глазами опухла, волосы свисали безжизненными сосульками. Спортивные штаны висели на исхудалом туловище. Казалось, будто всего за несколько дней она вся высохла, и потеря веса делала ее древней старухой, и молодой девушкой одновременно. «Будто слишком молода, чтобы быть чьей-то матерью», — подумал Шефер, и до него вдруг дошло, что он легко мог бы представить, как она выглядела в детстве. Но они с Лукасом не были похожи друг на друга. «Есть новости?» — спросила она, и вся сжалась. «Мы его пока не нашли», — поспешил ответить Шефер. «Но в расследовании есть прогресс, который я бы хотел с вами обсудить». Анна София Бьери шире открыла дверь, сделала шаг в коридор и показала, что он мог пойти за ней. Шефер прошел в кухню и огляделся. Большая овальная столешница была усеяна фотоальбомами. Некоторые были открыты. И со всех страниц на Шефера глядел Лукас. Там были фотографии Лукаса в рюкзаке «Кенгуру». Лукаса в «Лего-ленде» в первый день в школе. Лукас на летних каникулах в новогодней шапочке, в новых кроссовках, в костюме на Хэллоуин. Я и понятия не имел, что у вашего поколения еще есть фотоальбомы. Он одарил Анны Софии мягкой улыбкой. Думал, все давно перебралось в интернет. Она попробовала улыбнуться в ответ. Выглядело скорее как неконтролируемый лицевой спазм. Он покосился в сторону гостиной. «Где ваш муж?» Он последовал вашему совету. «Какому совету?» Шефер встретился с ней глазами. «Вы сказали, что нам бы нужно пробовать работать, исправлять ошибки в домашних заданиях, сортировать медицинские карты». Она облокотилась на косяк двери и уставилась в точку над его левым плечом. Потом тряхнула головой и прикрыла глаза. «Но у меня не выходит». «Он в клинике?» «Да». «Мне кажется, он морально не может здесь находиться». Мы просто сидим, ждем, и... С каждой уходящей минутой мы теряем еще капельку надежды. еще капельку Лукаса. Она огляделась. Он здесь повсюду. Его запах в постельном белье. Его книги, его вещи. Я слышу его голос, когда закрываю глаза. Она немного гнусавила и глотала глазные. Я боюсь выходить на улицу. Вдруг я вернусь, а он совсем исчезнет. «Вы пьете? Она обернулась к Шеферу. Глаза внезапно сделались настороженными. «Что вы хотите этим сказать?» «Я имею в виду, вы пьете? «У вас проблемы с алкоголем?» Она издала гортанный звук и сердито помотала головой. «Нет!» Мгновение Шефер ее оглядывал. Красные глаза, нечеткая дикция. Несложно было понять людей, которые в кризисной ситуации пытались заглушить боль, заливаясь спиртным или впрыскивая себе в вену всякую пакость. Или еще что им там могло прийти в голову. Он и вообразить себе не мог ничего хуже, чем ситуация, в которой сейчас находилась Анна София Бьерри. Но от нее пахло алкоголем уже во время их первой встречи. И не только изо рта, но и пор от пота. Шефер был несколькими годами младше Лукаса, когда осознал, что его мать — отличалась от остальных. Его товарищи никогда не просили захватить в магазине пивка или бутылку вина по пути домой. Они не прятали бутылки, когда к ним приходили гости, не подметали битое стекло и не отводили матерей в постель, когда те были слишком пьяны, чтобы идти самостоятельно. Они не жили, как он, в доме, где все было нарядно снаружи и хаотично изнутри. Шефер знал, каково прятать зависимость, потому что сам делал это многие годы. Ее зависимость. «Лукас знает, что вы пьете, спросил он. «Я не пью!» Она упрямо буравила Шефера взглядом. Затем глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух. «Я, случается, пропускаю по бокалу». Она была делана спокойно, но Шеферу было слышно, как в ее горле зарождался плач. «Я не пью», — повторила она. «Вы сейчас пьяны?» — спросил он тихо. «Я не пьяна. Я в отчаянии», — ответила Анна София. «Разницу понимаете?» Шефер утвердительно кивнул. «Понимаю и преотлично. Но одно не исключает другое». Анна София Бьерри отошла к столу и принялась один за другим захлопывать фотоальбомы. Она замедлилась, дойдя до последнего — и уставилась на фотографию Лукаса возле песочного замка на пляже. Его глаза светились гордостью. «Идеальный денёк датского лета. Семейная идиллия». Она провела пальцами по лицу сына. Затем обратилась к Шеферу. «Я правда пытаюсь бросить». Ее взгляд остекленел, а подбородок задрожал. «И я пообещала Йенцу, что завязала, но после всего случившегося...» Глаза увлажнились и слезы побежали вниз по щекам. «Пожалуйста, не говорите ему», — взмолилась она. «Он уже не может это терпеть». «А что насчет Лукаса? Что говорит он? Он не знает». Она мотнула головой в подтверждение своих слов. «Я не выпивала, особенно у него на глазах, и алкоголь в квартире мы больше не храним. У нас с Йенсом уговор». Шефер призадумался, стоило ли сообщить ей, что она ошибается. Большинство алкоголиков не заметят собственной зависимости, даже посмотрев на себя в зеркало. Но дети могут распознать ее на расстоянии нескольких километров. Вместо этого он спросил «Но сегодня вы пили?» Она кивнула единственный раз. «Марианне», — сказала она, — «моя свекровь». Она заходила сегодня вечером с бутылкой коньяка. Я думаю, она хотела как лучше... «Хотела дать мне успокоительного. Она не знает, что я...» Она запустила руку в волосы. «Мы выпили вместе пару стопок, и я...» «Я опорожнила бутылку в раковину, когда она ушла». Шефер подошел к ней вплотную. «Интересно, существуют ли другие факты, которые она держит в секрете от мужа?» «Анна София, если вы можете рассказать еще что-то, что поможет нам найти Лукаса...» «Что угодно...» Она растерянно замотала головой. «Я не понимаю, что вы имеете». «Кто такая Кики?» Она открыла рот, но звука не последовало. Снова покачала головой, не мигая. «Я... не знаю». «А мне, кажется, знаете». «Нет», — ответила она. «Не знаю». Она начала собирать фотоальбомы в стопку и относить их на полку в углу. «Вы поэтому пришли?» — спросила она и со всей силы шлепнула стопку на полку. «Я уже рассказала вам, что представления не имею, кто это. Так что, если вы... А что насчет него?» Шефер запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил фотографию мужчины в комбинезоне. «Вам известен этот человек?» «О, боже!» — прошептала она. «Это же рюкзак Лукаса!» Шефер кивнул. «Вы узнаете мужчину?» Она впилась взглядом в снимок. «Сложно сказать, я...» «Где его сняли?» «На станции Эстерпорт в понедельник, в районе шести вечера». Она подняла округлившиеся напуганные глаза. «Кто он?» «Именно на вашу помощь я и рассчитывал». До него донесся звук открываемой двери. Йенс Бьерри вошел в кухню, не снимая верхней одежды, с двумя пакетами с покупками в руках. Его светлые волосы были присыпаны снегом. Как только он увидел Шефера, краска моментально сошла с его лица. «Есть новости?» «Мы пока не обнаружили Лукаса, но нашли кое-что другое». Он взял фотографию из ладоней Анны Софии и протянул ее супругу. «Это еще не все». Шефер кивком указал на обеденный стол, призывая всех сесть. «У меня есть пара вопросов». Он положил папку на стол. Йенс и Анна София Бьерри сидели плечом к плечу, а Шефер устроился на противоположном конце стола, чтобы видеть их обоих. О чем то Фру Бьерри умалчивала, в этом он был уверен. Но в то же время не знал точно, делала она это умышленно или просто сама еще не сообразила, что сидела с решающими картами в рукаве. Он открыл папку и нашел фотографию Томаса Странда, сделанную в провинции Гельмент в Афганистане несколькими годами ранее. Фото было обрезано там, где камуфляжные штаны Странда касались ботинок. На нем была плотно облегающая черная футболка. Сложив руки на груди, он прислонился спиной к пыльной от песка стене здания. По его мускулистым плечам пожарам бежали татуировки в стиле «трайбл», между четко очерченных грудных мышц висел армейский жетон. Он выглядел загоревшим. На лице играла самодовольная улыбка, а взгляд льдистых голубых глаз выражал высокомерие. Шефер подтолкнул фотографию к мужу с женой. Йенс Бьерри подхватил ее. Шефер не мог прочесть в его взгляде узнавание. «Вы знаете, кто это?» Йенс Бьерри покачал головой и взглянул на жену. Та приблизила лицо к фотографии и прищурилась. «Я точно не уверена», «Кто он?» — спросил Йенс Бьери. «Его зовут Томас Странт. Вам что-то говорит это имя?» Йенс Бьери вопрошающе посмотрел на жену. «Ты его знаешь?» Она неуверенно склонила голову. «Нет, не думаю». Взяла снимок у мужа и всмотрелась внимательнее. «Но такой тип часто встречаешь на улице. Знаете, бритая башка, татуированные руки...» «Не могу утверждать, что никогда не встречала его здесь, в Нюхавне. У меня такое впечатление, что кафе и бары на другом берегу канала кишмя-кишат такими типами». Она снова подняла глаза на Шефера. «Почему вы спрашиваете? Какое отношение он к нам имеет?» «Я надеялся, что это вы мне расскажете», — признался Шефер. Он откинулся на стуле и вперил взгляд в Анны Софии, пытаясь спровоцировать ее на реакцию. Она глядела непонимающе. «Я?» Йенс Бьери поворачивал голову то к жене, то к Шеферу. Устой взгляд выражал замешательство. «Какое отношение он имеет к пропаже Лукаса?» спросил он. «Фея, расскажи мне, что здесь творится». это откуда знать?» всплеснув руками, она посмотрела на Шефера. «Кто он?» «Он военный. Или, точнее, был военным» старший сержант Томас Странд «Был?» — отозвался Йенс Бьерри. «Да, он мертв. Его застрелили в собственной кровати в промежуток времени между воскресеньем и вчерашним утром. Йенс Бьери смотрел на Шефера так, как будто тот перечислял ему случайные простые числа. Но какое отношение это имеет к Лукасу? Мы понятия не имеем, кто этот... Эта личность...» Он кивнул в сторону портрета Странда. Мы никогда не встречали никого, кто бы отношение имеет и прямое. Шефер ткнул указательный палец в фотографию. На куртке, которую мы нашли в Кастеллет, его кровь. На куртке Лукаса, понимаете? Йенс Бьери ошарашенно приоткрыл рот. Его жена прижала обе руки к рту. Его кровь? Прошептал он. Шефер кивнул. «Лукас отсутствует с утра понедельника». Он принялся загибать пальцы. «Томаса Странда застрелили. Его кровь на куртке Лукаса. Куртку нашли в кастеллет. Для меня это значит две вещи. Во-первых, между этими делами есть связь. И, во-вторых, в событие вовлечен третий». Анна София Бьерри, наконец, отняла руки от арта. «Третий?» Да. Мы не считаем, что Странда застрелил Лукас. Предполагаем, что преступление совершил третий участник событий. Он выложил снимок мужчины в комбинезоне, возле фотографии Томаса Странда. Так что вопрос звучит следующим образом. Мужчина, который в понедельник вечером сел на поезд с рюкзаком Лукаса за спиной, кто он? И что связывает вашего сына, или вас, с ним, или с Томасом Страндом? Где он живет? Янс Бьерри подбородком указал на портрет солдата. «И в каких кругах вращается?» «Что вы подразумеваете под кругами?» «Я имею в виду, ходят ли его дети в школу Нюхольм. Может, он провел детство в Роскельде, и я знаю его оттуда. Что-то в этом роде». «Он родился и вырос в Южной Ютландии. У него нет ни жены, ни детей. И он жил на улице Сёльвгаде, неподалеку от Нюхольма. Ничего в памяти не всплывает?» Они оба молча неотрывно смотрели на Шефера. Мать вновь покачала головой. «Он...» Казалось, что от одного этого слова Йенса Бьерри стошнит, и он громко сглотнул. «Он педофил?» «Ничто на это не указывает», — заверил его Шефер. «В его биографии подобные эпизоды отсутствуют. В квартире мы также не нашли ничего, что свидетельствовало бы об увлечении детьми в этом ключе». Шефер кое-что сообразил — Он прошел с взглядом по кухонным полкам в поисках сухих смесей для завтрака. Заметил стеклянные банки с изюмом и овсянкой, стоявшие возле тостера. «Лукас любит коко-попс?» Анна София Бьери, непонимающе переспросила. «Да, такой воздушный рис с шоколадом, который дети едят на завтрак». Она пожала плечами. «Может, и любит, но мы такого дома не держим. Почему вы спрашиваете?» уголки губ Шефера поползли вниз. «Просто пытаюсь сложить кубики», — ответил он, склонив голову на бок. Анна София Бьерри опустила взгляд и долго всматривалась в лицо Томаса Странда на фото. Шефер заметил тень, мелькнувшую в ее взгляде. Она что-то заметила. Он выпрямился на стуле. «Что вы увидели?» «Этот снимок. Где его сделали?» «В кемп-бастионе». Это бывшая военная база Великобритании и Дании в Афганистане. «А что?» Йенс Бьерри моментально поднял голову и вперил взгляд в Шефера. «Когда?» Он забрал уже снимок. «Этого я не знаю. Странда посылали в Афганистан несколько раз». «А ты когда там был?» Спросила Анна София, глядя на мужа. Шефер склонил голову на бок. «Когда вы были... где?» Он уже выяснял, могли ли пути Йенса Бьерри и Томаса Странда пересекаться во время их службы в армии, и понял, что это не тот случай. Йенса Бьерри в свое время освободили от службы, и никто в его семье не служил. «В Афганистане. Я был там пару раз, в последний пару лет назад. Вы уверены, что снимок сделан там?» «Да». «В кэмп Бастионе?» Шефер выпятил подбородок и изучающий посмотрел на собеседника. «Я думал, вы не служили». «Совершенно верно. Однако мне доводилось там бывать неоднократно в составе врачей без границ». Примечание. «Врачи без границ. Международная независимая некоммерческая организация, которая оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных действий, голода, эпидемий и прочих чрезвычайных ситуаций». Конец примечания. По поверхности ладоней шефера забегали иголки. «Так вы работали в местах военных действий?» Утвердительный кивок. «В каких странах вы дислоцировались? Кроме Афганистана я побывал в Судане, Нигерии. Один раз ненадолго ездил в Сирию, пока туда не стало сложно добираться. Сьерра-Леоне», — вставила его супруга. «Да, еще в республике Сьерра-Леоне. Это в Западной Африке». Шефер мысленно вычеркнул африканские государства. Он знал, что Томаса Странда несколько раз посылали в Афганистан, а также в Ирак, но отнюдь не был уверен, что тот успел посетить и Сирию. «Давайте остановимся на Афганистане», — сказал он. «Когда это было?» «Я был там несколько раз. Последний раз, полагаю, в 2013 году. Верно?» Он посмотрел на жену. «Во всяком случае, это точно было до того, как Лукас пошел в школу, потому что я помню, как он однажды нарисовал меня в военной форме, когда ходил в детский сад. Кто-то из детей постарше услышал, что я ездил в Афганистан, и они внушили Лукасу, что я был солдатом. Помнишь?» Анна София Бьери, вспоминая, улыбнулась. «Что происходило, пока вы там были?» — спросил Шефер. «Что происходило?» Йенс Бьери глядел на него и не видел. «Вы когда-нибудь были в зоне военных действий?» Шефер утвердительно кивнул. «Да, и это врагу не пожелаешь. Но я имел в виду другое. Там могло случиться что-то, что имеет к нему отношение», — он указал на фото. «Вы были в Кэмп бастионе «Да, пару раз. Мы навещали датские подразделения просто поздороваться. У врачей без границ есть больница в городе Кундус. «Я работал в основном там. И вы не помните, чтобы встречались с этим парнем?» Йенс Бьере взял фото и вновь пристально изучил. «Нет, я...» «То есть все друг на друга похожи в таком-то наряде?» «И многие брили голову или носили короткие стрижки?» «У многих были татуировки?» «Естественно, может статься, что мы здоровались, но я не помню его. «Пока вы были на этой военной базе, происходило ли что-то необычное?» «Как что, например?» Шефер вскинул руку. «Ругались с кем-нибудь? Возникал ли между вами и кем-то из солдат конфликт?» «Были, вестимо, обычные политические разногласия между нами и парнями в форме. Но так бывает всегда. Мы об этом громко не кричим, но каждый себе на уме. Какого рода политические разногласия?» «Мы отправляемся в Афганистан, чтобы спасать жизни, а они — чтобы убивать». Горячая волна раздражения поднялась в горле Шефера, и старые армейские товарищи, и живые, и погибшие, пронеслись перед его внутренним взором. Солдаты, которых он уважал, которых любил. "Я полагаю, что ваша точка зрения многих может вывести на конфликт", сказал он, овладев собой. "Возможно", Янс Бьери кивнул и отложил фотографию Томаса Странда. "Но это не делает ее менее легитимной".